Глава вторая Всё, симпатичная девушка-служащая с милым именем Лео, протянула мне зеркало и начала складывать косметику. «Посмотрите, какая вы хорошенькая, Лоу-Илайя!» Моя рука с зеркалом мелко дрожала. Благодаря мастерству Лео, из отражения на меня смотрела незнакомка с ресницами длиной в дюйм, не меньше. «Не волнуйтесь так, Лоу-Илайя!» — ободрила меня Мира. «Вы прекрасно выглядите». «Мне непривычно с распущенными волосами». «Я безуспешно пыталась унять дрожь». «И спина голая. Может, накинуть пелерину?» На показе последней коллекции Льена Луриана девушка-модель в моём вечернем платье смотрелась куда целомудреннее. Я чувствовала себя почти обнажённой. «Никаких накидок», — отрезала Сина. «Прятать такую красоту — грех». И так волосы закрывают всю спину. «С боков поднять заколочками, а посередине подхватить бантом», моментально сообразила Мира. Я обречённо вздохнула. Хотелось заметить, что из меня всё равно не получится ослепительная красавица. Тем более уж император-то наверняка пересмотрел сотни этих красоток. Но в голове засели напутственные слова сестры. «Мужчинам необходимо зацепиться за внешность, чтобы разглядеть всё остальное» поэтому я послушно подставила свою гриву под искусные руки Сины. «Быстрее, двадцать восемь минут седьмого!» — поторопила Мира. «Ничего ли я нам позволительно опаздывать?» — хмыкнула Сина. «Перчатки Лоу -элайя. «И ваша сумочка!» Мира протянула мне серебристое нечто по размеру чуть больше футляра от вифона. «Вифон! Чуть не забыла!» Кроме устройства, в сумочку поместился лишь носовой платок и футляр с помадой. Гордые своими усилиями, компаньонки повели меня вниз. На подъездной дорожке, кроме машины, на которой мы выезжали раньше, стояла ещё одна, вытянутая, сверкающая белым лаком и с императорскими гербами на дверцах. Между двумя бдительными охранниками ждал Берган, сменивший строгий тёмно-серый костюм на строгий светло-серый. Я ожидала дежурного вежливого комплимента, Но император лишь коротко кивнул. Охранник предупредительно распахнул дверь, я полезла внутрь и запуталась в длинном подоле. Пришлось нагибаться и расправлять складки, проклиная собственную неуклюжесть. В салоне работала климатическая установка, и моя кожа моментально покрылась мурашками. «Включите обогрев», — негромко приказал водителю Берган. Почти сразу потянуло теплом. Император сел на приличном расстоянии, сложил руки на коленях. Слишком скованный и напряжённый для человека, который едет развлекаться. Едва машина тронулась, водитель поднял стеклянную перегородку, отделяющую кабину от салона. Я осталась наедине с Берганом. Воспитание требовало о чём-то заговорить, и я лихорадочно перебирала все приличные темы — искусство, путешествия, хобби, погода. «В этом году резко похолодало», — выдавил из себя Берган. «Обычно в начале осени теплее?» «Теплее, да». Он собирался сказать что-то ещё, но то ли передумал, то ли не подобрал слов. Я уставилась на носки своих туфель, затем покосилась на стиснутые кисти его рук. Изящные длинные пальцы. В киргаре мужчины не носили кольца, но указательный палец левой руки императора — украшала печатка с гербом рениров. Дав себе пинка, я перевела взгляд за окно, где проплывали улицы столицы. «Вам нравится, Гроссор?» — спросил император. «Да, очень. Вы всем довольны? Нет каких-либо пожеланий?» «Я хотела бы чаще встречаться с вами, Ваше Величество». От собственной смелости я сама несколько опешила. Слова вырвались без какого бы то ни было обдумывания и подготовки. «Более того, я могла бы поклясться, что не собиралась затрагивать эту тему». Император еле слышно выдохнул. «Мы вроде бы договорились, что вы зовёте меня по имени». «Лоу, илая «Илайя, я понимаю, что вас задевает моё якобы пренебрежение». «Нет», — перебила я, — «не задевает. Я знаю, насколько вы заняты. Но, возможно, вы выкроете в своём плотном расписании хотя бы полчаса в день». Берган повернул голову и посмотрел на меня. Бледный, словно уроженец островов. Серые тени под впавшими глазами портили красивое лицо. Постараюсь, Илайя, но не обещаю. Времени постоянно не хватает. У вас нет помощников? Я обязан всё контролировать лично. Внутренний протест я подавила. Неудивительно, что он еле живой. Странно, что он до сих пор не падает в обмороке от истощения. «Хотя, может, и падает за закрытыми дверьми, когда никто не видит». «Берган». Произносить его имя было трудно. Чужое, колючее. В голове почему-то мелькнул образ цветка, росшего между камнями. Упорного, живучего, цепкого. Научное название вылетело из памяти. Осталось лишь местное. Рани. Неприхотливый вид камнеломки, почти сорняк. В засушливое время ничем не примечательный. Но именно он в сезон дождей превращал скалы в удивительное невероятное чудо. Додумать я не успела. Машина подъехала к служебному входу в концертный зал и остановилась. Берган вышел первым, подал мне руку и, не замечая суетящейся охраны, спокойно направился вперёд. Навстречу нам выскочил какой-то важный льен, тараторивший так быстро, что я не разобрала бы его речь, даже говори он на островном. Он провёл нас пустыми узкими коридорами со множеством дверей, пока мы не очутились на закрытом балконе. Сверху свисал тяжёлый балдахин с пышной бахромой. На стене сверкал вензель ар, а спинки бархатных кресел украшали золотые гербы. «Императорская ложа», — несколько смущённо пояснила мне Берган. Её спроектировали специально для моего прадеда, Алонса Великого. «Но он здесь не бывал?» Я вспомнила историю дворца. «Почему вы так решили?» — растерялся Берган. «Прадед очень любил театр, не пропускал ни одной премьеры». Двое телохранителей застыли по бокам двери с нашей стороны. Прочие остались дежурить снаружи. Компаньонки заняли свои места во втором ряду. Я же подошла к самому барьеру, обтянутому ярко-красным пламенеющим бархатом. Переполненный зал показался мне огромным. Справа и слева располагались ложи. Выше шли балконы. И везде были люди, которые смотрели на нас. Тысячи прицельных взглядов. Кто-то крикнул «Слава императору!» Раздались недружные аплодисменты. Я поспешила сесть. Рядом скрипнуло кресло. Берган последовал моему примеру. Свет очень вовремя начал гаснуть. Яркий луч выхватил из темноты крошечную фигурку в простом белом платье. Знаменитая Амели оказалась смуглой до черноты немолодой женщиной. Даже сквозь толстый слой грима проступали глубокие морщины у губ. Её приветствовали бешеной овацией куда там императору. Однако стоило певице поднять руку, зал притих. Я никогда не считала себя большой любительницей вокала, от классической оперы вообще зевала. Но сейчас при первых звуках песни замерла. У Амели был незабываемый голос, чистый, проникновенный, уносящий ввысь. Самые обычные слова в ее исполнении звучали иначе. «Она пела про родные берега, и я видела свой остров и гордилась им». Амели пела о падающих листьях, дождях, журавлиных клинях и наступающей зиме, но так, что верилась». Вновь наступит весна, распустятся почки и вернутся птичьи стаи. Даже песня о вечной разлуке звучала словно обещание счастья в ином лучшем мире. Я поняла, что плачу, лишь когда наступил перерыв и в зале загорелся свет. «Вам понравилось?» — спросил Берган. Он совершенно преобразился. На щеках горел румянец, глаза блестели, светлые духи. В этот миг император выглядел как нормальный 22-летний парень, да одери привлекательный. Лишённое суровости лицо оказалось живым и тонким, расслабленные губы прекрасно очерченными. Ещё немного я вполне смогла бы вообразить на этих губах улыбку. Да, очень. Амели Степнячка, бывшая Инга, хозяйка оценила талант девочки и отдала её в музыкальную школу. Без всякого принуждения начала рассказывать Берган. Она же устраивала первые концерты Амели и в итоге подарила ей статус гражданки Кергара. Во втором отделении должна быть песня «Благодарю тебя за всё», посвящённая той самой Льене. Амели всегда заканчивает ей свои выступления. Это невероятно. Я достала платок и вытерла мокрые щёки. На белой ткани остались чёрные разводы. Похоже, потекла тушь. «Срочно нужно зеркало». Я оглянулась на дам, и Сина тут же вскочила. «Лоу, лайя вас проводить?» «Будьте так добры». Берган поднялся вместе со мной. «Разомну ноги». В дамскую уборную мы прошли вместе, причём Сина очень внимательно осмотрела помещение. Большое зеркало на стене отразило меня в полный рост, раскрасневшуюся и почти хорошенькую. Душа расплылась не так сильно, как я боялась, и привести себя в порядок мне потребовалось пара минут. На выходе нас встречала Мира. Мы направились к ней, но вдруг из крайней кабинки выскочила незнакомая девушка и бросилась мне на перерез. «Поганая дикарка!» В руках девушки блеснуло что-то похожее на толстую спицу. «Гори в аду!» Спица продырявила бы меня насквозь, если бы не сина. Я не ожидала от полноватой компаньонки подобной прыти. В секунду она не хуже профессионального телохранителя скрутила нападавшую, а подоспевшая Мира сняла чулок и туго связала девица, сведённая за спиной руки. «Бойкая какая!» — Сина презрительно фыркнула. «Лоу Лайя, кликните охрану, сдадим нашу красавицу в надёжные руки!» Я заторможенно кивнула. Запоздалый страх холодком расползался по телу. Меня хотели убить. Охранники уже сами бежали на шум, а девушка разразилась потоком бессвязных воплей пополам с руганью. «Сволочи! Мерзавцы! Мой Пит погиб, они...» «Проклятые острова! Трусливый император! Нет справедливости! Нет! Нет!» Она забилась, пытаясь вырваться, но охрана держала крепко. Спица валялась на ковре, я нагнулась её поднять. «Не трогайте», — приказал Берган. Это вещественное доказательство». От его холодного голоса я вздрогнула. Подняла голову, столкнулась с пустым, ничего не выражающим взглядом. В глазах императора не было даже сочувствия. «Халдер», — бросил он через плечо начальнику охраны, «вызовите группу, напавшую в отдельную камеру, протоколу допроса мне на стол». «Ох, кому-то попадёт», — тихонько протянула Сина. Берган повернулся к ней. «Лиена Лериш, Лиена Керон, благодарю вас за прекрасную работу». «Мои компаньонки поклонились». «Проводите Лоу во дворец», — распорядился император. «Простите», — отмерла я. «А вы не поедете со мной?» «Нельзя давать повод для сплетен. Я должен дослушать концерт». «В таком случае я остаюсь вместе с вами». Он удивлённо моргнул. «Вы напуганы, Лайя». «У вас губы трясутся?» «Ничего. Я решительно взяла его под руку. Это пройдёт, Берган». «Тогда подождём, пока в зале погаснет свет. В таком виде вам не следует показываться на публике». Мы стояли и ждали. Несостоявшуюся убийцу увели. Вокруг суетились охранники. Поодаль о чём-то шептались мои дамы. «На вас никогда раньше не покушались?» — тихо спросил Берган. На дочь князя? Отец собственноручно скормил бы преступника акулам. Однако, — он повел плечом, — на островах нет судебной системы? Есть. Слово «князя» и древнее правосудие повелителей волн. Если вы убьете, защищая честь своей женщины или желая отомстить за своего ребенка, вас оправдают. Рядом вежливо кашлянула сина. Третий звонок, Ваше Величество. В этот раз мне пришлось буквально опираться на руку моего спутника. Идти было страшно. Постоянно казалось, что сейчас из-за спины вновь кто-то выскочит и набросится. Но я дошла и села. И просидела весь концерт, потихоньку успокаиваясь. А в конце даже вместе со всеми аплодировала Амели. И пусть первоначальное волшебство не вернулось, я была довольна потому что оказалась сильнее своего страха.